Недавно спецслужбами предотвращено похищение пятилетнего ребенка, которое должен был совершить 22-летний парень. Но самое интересное, что организатором несостоявшегося вымогательства оказался 16-летний подросток. Еще более впечатляет сообщение из Оренбурга, где бандиты выкрали у матери сына, возраст которого 9 дней. Доживем ли мы до похищений грудных младенцев прямо из род-домов? Однокомнатный склеп в тихом микрорайоне. В 1992 году в Москве появился новый, не встречавшийся ранее вид преступлений. Это выяснилось после разоблачения нескольких банд, совершавших серийные убийства одиноких владельцев приватизированных квартир. Причем ни оперативные службы, ни прокуратура оказались не готовы к появлению таких преступлений, что логически объяснялось отсутствием соответствующей государственной правоприменительной практики. Даже термин приватизация, запущенный в обиход известным московским реформатором Поповым, правильно понимался лишь его изобретателями и их окружением. А уж в области гражданского права с приватизацией вовсе был темный лес. Позже, анализируя ситуацию, правоведы сделали однозначный вывод. убийство фактически спровоцированы отсутствием законов и нормативных актов в сфере операций с недвижимостью. Но к тому времени в десятках безымянных могил в подмосковных лесах уже догнивали останки удушенных или забитых насмерть стариков, а несколько тысяч людей оказались лишенными крыши над головой, превратившись в бомжей по неволе. Первые признаки бума криминальной приватизации появились в феврале 1992 года. Тогда за помощью в МУР обратился внук известного советского прозаика, которому дедушка-классик оставил в наследство роскошные многоквартирные апартаменты в центре Москвы. Он поведал сыщикам историю, напоминавшую поучительную детскую сказку о доверчивом зайце, приютившим в своем домике коварную лисицу. Молодой человек, как и все творческие натуры, систематически испытывал материальные трудности. Узнав о его проблемах, знакомый посоветовал, зачем тебе такие хоромы? Сдай пару комнат, на обед с ужином хватит и еще останется. После недолгих раздумий внук нашел солидных коммерсантов и заключил с ними джентльменское соглашение. По договору гости получали часть квартиры под офис и жилье. Хозяин оставлял за собой одну комнату и ежемесячно клал в карман солидную сумму долларов. Как легко догадаться, договоренность нигде юридически закреплена не была. Сначала никаких осложнений не возникало. Квартиранты исправно платили, вели себя уважительно и тихо. Но затем начались неприятности. Сославшись на временные трудности, гости стали задерживать плату. А через пару месяцев, когда молодой человек в очередной раз робко напомнил о долге, выставили ему ультиматум. «Оформляй квартиру на нас». Будешь упрямиться — пожалеешь, что на свет появился. Для большей убедительности угроз гости заперли хозяина на ключ, а напоследок добавили — срок пять дней. Чем для него обернется отказ, хозяин догадывался. Поэтому не стал дожидаться исполнения обещаний. Усыпив бдительность, сторожей, он чудом выскользнул за дверь, и в одних носках и в шортах прибежал в ближайшее отделение милиции. Там, как и следовало предполагать, услышав о приватизации, переоформлении квартиры, выписке и прочих новациях эпохи рыночной экономики,